то они вообще. Я снова дома у родителей. Все спят, темнота мягко разлилась кругом. Я в прихожей. Выдыхаю и закрываю рот, но каким-то образом нижний ряд зубов налезает на верхний и защелкивает челюсти. Верхний ряд скрипит от такого давления. Я в панике от того, что не могу открыть рот. Нижний ряд дико давит, давит, давит на верхний. И я понимаю, что должен как-то сдвинуть челюсть в естественное положение. Я давлю на челюсть, не в силах больше это выносить, и не зная, как еще открыть рот. Челюсть встает на место, но сила давления выбивает весь верхний ряд зубов. Выбитые зубы сыпятся мне на язык. Я чувствую их во рту. Отдельные зубы еще держатся на десне, но не прочно. Я провожу по ним языком и чувствую, как они качаются. У меня уходит полминуты, чтобы проверить каждый зуб в верхнем ряду, надавливая на него большим пальцем, прежде чем я понимаю, что мне снова это приснилось. Каждый раз одно и то же. И никаких странностей, по которым можно понять, что это сон. Никакого искажения реальности. Всякий раз, как я чувствую, что зубы шатаются, я понимаю, что они вот-вот выпадут, и придется довольствоваться протезами, и на меня накатывает страшное чувство потери. Проснувшись, я проверяю зубы и испытываю огромное облегчение, не проходящее почти все утро. Я не знаю, что значит такой сон, но он тревожит меня гораздо сильнее, чем сны с насилием. После тех я хотя бы просыпаюсь и понимаю, что вернулся в реальность. А после сломанных зубов я просыпаюсь и думаю, что вчера на самом деле выломал себе верхние зубы и сокрушаюсь, как я мог допустить такое. И только потом понимаю, что это был сон. Наверное, я в жизни не испытывал большей досады. До каких-то опор мне не снился этот сон. До всех этих движей и скоков и всей этой жести. До того, как я узнал, что направленный в живот ствол – это страшно. Страшнее даже, чем в голову до движей с отжатия мулек, ролли и карте. до всех этих выбитых дверей и забегов на хаты, где я никогда не был, до воровских наколок и грилзов с брюликами, до того, как узнал, что нужно вымывать следы пороха из ушей бензином, до того, как узнал, что если пыряют или стреляют в живот, может завонять дерьмом, если задеты кишки, до того, как узнал настоящих друзей и предателей и того, что это может быть один человек. До того, как понял, что никто не застрахован. До того, как появилась плотная шерстяная клава на зиму и тонкая хлопковая на лето. До того, как погрузился на дно и понял, что мне нечем дышать. До этих снов о выбитых зубах. До всего этого был самый первый движ, самый первый скок, самый первый раз. Мне было тринадцать. «Шла середина учебного года, и я пошел в гости к этому брателле Генри, с которым сдружился в частной школе. Его родители были дико богаты, они жили в таком здоровом доме в Барнсе, где наверху была комната, которую мы называли «игровой», с большим телеком и приставкой PlayStation, и мы могли весь день играть там в игры. Внизу был холодильник с банками доктора Пеппера и бутылками Снепла». Генри называл его питьевым холодильником, потому что был еще другой, забитый едой. Я сроду ничего подобного не видел. Для меня это было форменное шоу в духе MTV по домам, где рэперы показывают свои кухни, бассейны и все такое. Я выдул пять банок доктора Пепера, слопал полную миску ММДЭМС и несколько пачек кукурузных чипсов, так, что меня вырвало. Затем мы заказали пиццу Доминос. Я объелся и не хотел идти домой. Был почти вечер, когда я вернулся на станцию Ройл-Оук. Я перешел ржавый зеленый мост, размалеванный из баллончиков, и, перейдя дорогу за мостом, увидел, что навстречу мне идут пацаны, примерно моих лет, их было шестеро. Мне оставалось пройти всего улицу до дома. Когда мы с ними поравнялись, они преградили мне путь, все в капюшонах, и прижали к стене на углу со словами «Эй, нахал, слышь чего?» Они достали ножи, и один из них приставил перо мне к горлу. Я почувствовал, как острие натянуло мне кожу. И один из них сказал, «Видишь это лезвие, старик? Оно прошьет тебе глотку, если станешь врать, ясно?» Я скосил глаза на лезвие. Они стали спрашивать меня, «Откуда ты, старик?» А когда я замялся, они сказали, «Гони лавэ, сколько при тебе? Есть мобила?» Я не знал, что говорить. Мне хотелось соврать, что у меня ничего нет, но врать по трусости я не хотел. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня зарезали, и я сбивчиво что-то говорил. Я злился на себя за то, что мой голос дрожал, и только повторял «Ладно вам», пока они щупали мои карманы. У меня было порядка 12 фунтов которые отец мне дал, зная, что я пойду в гости к школьному другу, чтобы я не выглядел бледно, если мы будем что-то покупать. Хотя обычно у меня не бывало карманных денег. Короче, они забрали у меня все монеты, и в этот момент мимо нас прошла группа младшеклассников с четырьмя училками. Училки видели, что происходит. Эти пацаны даже не убрали ножи и не попытались прикрыть их. Я посмотрел на училок, проходивших мимо, Мне хотелось позвать на помощь, но я подумал, раз они видят нож, приставленный к моему горлу, они вмешаются и что-то сделают, но напрасно. Они взглянули на меня, затем отвели взгляд и прошли мимо, суетясь над детворой в светоотражающих жилетах. Пацаны, прессовавшие меня, отвели взгляд на секунду. Я дернулся в сторону и припустил за угол. Я помню, что на мне были белые джинсы, и мои ноги казались длинными и тонкими, как палки, которые могли сломаться в любую секунду. И я сиганул через стенку во двор первого попавшегося дома и скрючился в кустах, слыша, как бешено колотится у меня сердце, ненавидя себя за испытанный страх, за то, что был слабаком, за то, что не дал по роже тому пацану. Когда я вернулся домой, отец спросил, не осталось ли у меня мелочи от денег, что он дал мне. Сперва я сказал, что ходил в пиццерию и все потратил, но потом признался ему и маме, что меня ограбили, угрожая ножами и все такое. Отец зацокал языком и ничего не сказал, а мама сказала, почему ты не убежал, ты всегда должен убегать. И это задело меня больше всего. Это был предел унижения. Словно они говорили мне, что я из семьи слабаков, семьи тех, кто убегает. Я понял, что никто мне не скажет, как стоять за себя, и мне придется усвоить это самому. Может, они так повели себя потому, что приехали в эту страну в поисках лучшей жизни, но моя проблема была в том, что никакой другой реальности я не знал. Поэтому я пообещал себе, что больше никогда не буду слабаком, никогда никому не позволю отжать мое добро, никогда не убегу, как сыкло, никогда ни перед кем не стану дрейфить, словно я ничтожество, с которым можно делать что угодно. Я понял кое-что о жизни, как и то, что никто мне не скажет об этом. В этом мире я один, и никто за меня не заступится, так что если меня это не устраивает, мне надо стать жестким. Надо стать хладнокровным. Надо никогда не выходить из дома без пира, потому что в следующий раз я порежу чувака. Надо стать. Я пошел к себе в комнату, а потом снизу позвал отец, сказав, что ужин будет через пять минут. Когда я спустился, мама спросила, вымыл ли я руки. И я сказал да, кипя злобой на нее. А когда сел за стол, у меня возникло чувство, что мы толком не знаем друг друга. И я ничего не сказал за весь ужин. Затем я сделал первый скок. Мне было четырнадцать. Время шло к часу ночи, все спали. И я надел черные джинсы, черную толстовку, Nike Athletic и прошел на цыпочках мимо родительской спальни, слыша храп и молясь, чтобы он продолжался. Спустившись, я зашел на кухню и взял из ящика рядом с раковиной разделочный нож. Помню, как в кухню заглянула луна — но она не пошла за мной в прихожую, где я натянул кеды и выскользнул из дома. Я оставил дверь на защелке, спустился на крыльцо и остановился. У входа валялись рекламки еды, и я напихал их в зазор, чтобы дверь за мной не закрылась. От двери к улице тянулась высокая стена, так что прохожим было не видно крыльца, пока они не поравняются с ним. Я затаился. Мимо прошла пара, и я выскочил из тени, натянув капюшон и наставил на них нож. «Давай, бля, бумажник, быстро!» Женщина завизжала и выбежала на дорогу, а мужчина побежал за ней, зовя на помощь. По другой стороне дороги шел еще один мужчина. Он остановился и выкрикнул «Ублюдок ты!», а затем вышел на дорогу к этой паре. Женщина держалась за мужчину, словно боялась, что ее сдует ветром. И я отступил в тень и вернулся в дом, выпихнув рекламки из дверного зазора. Я взлетел наверх, закрыл за собой дверь, прокрался в кухню, положил на место нож и вернулся к себе в комнату. Тихо открыв окно, я вылез на балкон и увидел внизу две полицейские машины и фургон, прямо посреди дороги. Синие мигалки бросали цветы на дома и машины, танцуя с тенями. На дороге стояло несколько федов, разговаривая с парой, которой я угрожал — а другие проверяли подвалы нашего и соседнего домов. Следующим утром я оделся в школу, взял с кухни нож поменьше, чем тот, что прошлой ночью, и вышел на улицу. Но я пошел не налево к метро, а направо вдоль дороги. На углу мне встретилась женщина. Я подошел к ней, достал нож и приставил ей к горлу. Утро было солнечное, поблизости никого, и она прошептала «пожалуйста» и отдала свой мобильник. Я развернулся и припустил к метро, запрыгнул в поезд и поехал в школу. Школа была частная, и ходил я туда только благодаря финансовой помощи за мою успеваемость и музыкальные способности, а также благодаря родителям, которые во всем себе отказывали, тогда как большинство ребят там были из дико богатых семей, так что все они сверкали новейшими мобилами. Когда я пришел в школу, один из моих друзей сказал, «Да ты никак телефон заимел, наконец?» Первый раз я увидел, как кого-то пыряют, когда мне было 13. Это случилось в молодежном клубе «Стоу», куда я всегда ходил после школы читать рэп. Мы только закончили репетировать, и тут эти брателлы из хладнокровной братвы попытались отжать у диджея его пластинки. Когда он стал упираться, его дважды пырнули в жопу и ногу и забрали сумку с пластинками. После того, как я увидел там ножовщину в третий раз – Меня перестал шарашить адреналин, и я смотрел, как работники клуба оттаскивают пострадавшего в безопасное место, оставляя на полу кровавый след. В какой-то момент меня выперли из частной школы, за всякую ебанину, даже раньше, чем я успел сдать аттестат об окончании средней школы. В итоге я стал ходить в этот особый колледж для подростков, которых отовсюду исключили и отчислили. Первый раз я взял в руки ствол, когда мне еще не было шестнадцати. Я пошел в гайд-парк со своим корешем из колледжа, который достал мне ствол, потому что у меня были терки с другими чуваками. И мы проверили его в одной из этих аллей, обсаженных кустами и деревьями у мемориала принца Альберта. Выстрел ничуть не походил на киношный бдыщ. Это было грозное бау, разнесшееся по округе, так что все птицы взмыли с деревьев в небо. Я понятия не имел, что там прячется столько птиц. В таких местах, как Южный килли все начинается с того, что деды посылают тебя за хавкой. Я про обычную хавку, которую хавают, а не курят или пускают повене или типа того. Тебя посылают в Харлсден за курицей по-ямайски или рисом с бобами, да еще выстебывают. Но пацаны это делают потому, что не видят других вариантов. Все дело в давлении и ожиданиях в желании приблизиться к тому уровню, на котором ты видишь дедов. И тебе от этого никуда не деться. Ты идешь из школы и видишь все это. И чем больше тебе говорят держаться подальше, тем больше оно тебя манит. Так что пацаны делают то, что велят им деды, а потом начинают доставлять свертки и хранить у себя под кроватью ствол какого-нибудь чувака. И это дает им чувство своей значимости. Они уже не чувствуют себя такими же, как все, потому что давайте по чесноку. Кому охота чувствовать себя таким, как все? Через какое-то время деды тебя посылают полить в кого-то, и все такое. А потом наступает день, когда ты просыпаешься и решаешь, что раз ты уже делаешь это за деда, в следующий раз, когда он скажет тебе пойти сделать что-то за него, ты его пошлешь. У тебя есть ствол. Ты умеешь с ним обращаться, а главное, тебе уже обрыдло месить чужую грязь. И ты сам не заметишь, как от тебя прежнего не останется и следа. Так что будешь готов засветить любому, кто попробует относиться к тебе, как к какому-то мелкому идиоту. Это мне рассказывает мой друган Смурф, племяж дяди Ти, пока мы сидим и дуем шмаль в дядиной гостиной, после того, как я рассказал ему про свой первый скок, когда мне было 14. Он выдувает дым, а по телеку трандит игровое шоу. «Вы можете добавить к вашему счету 6000 фунтов», — говорит ведущий. «Публика ликует. Хотите на этом закончить или примите более серьезное предложение?» Смурф рассказывает дальше, размеренно и тихо, но весомость его слов перекрывает звуковые эффекты, ликующую толпу и голос ведущего. А потом они доходят до того, что настолько увязают во всем этом, что вообще теряют тормоза, И вот эти брателлы уже столько всего натворили, что у них кукуха едет. То есть у них уже нет сил жить вечно на стрёме, когда каждый день ходишь и оглядываешься, и каждый день мутишь новую жесть, и они уже не могут спать, пока не укурятся или упьются в хлам, и чтобы ничего не снилось, потому что они не знают, что их ждёт во сне. Вот поэтому почти все мокрушники курят бадж. Единственный способ не видеть лица того, кого они замочили, это накуриться баджа, брат. Или хотя бы пока они под баджем, они не чувствуют страха, когда тот, кого они убили, спрашивает их за что. А дальше заметить не успеешь, как этот брателло, который был крутейшим бандосом на районе, все мокрощелки виснут на нем, и никто ему слова поперек не скажет, а он сверкает брюликами и гучи, и кони у него последней модели. Не успеешь заметить, как этот брателло становится торчком и курит дурь, как все торчки. И когда до этого доходит, пацаны даже не помнят, кто они вообще. Никому и дела нет, говорю тебе, брат. Поэтому здесь и нельзя победить. Я говорю, но, брат, я знаю пару чуваков, кто победил конкретных чуваков, кто сделал бешеные бабки, толкая дурь, и смог избежать всего этого, и все у них ровно. Братан. Ты думаешь, что они победили, но они не победили. Говорю тебе, они проиграют. Неважно как. Я столько раз слышал, как кто-нибудь говорит, нахуй этого смурфа, что он гонит. Вот мой пахан. Он вышел из игры, у него своя хата, свой бизнес. Он больше вообще не касается ни хавки, ни стволов. Клево. Год спустя пахана не стало. Затем кто-то назовет еще кого-то. То же самое. Он все разрулил, вышел из игры, а потом его сажают за что-то еще. Потому что в конечном счете хуй ты победишь. Я сумел осознать это, брат. Это путь в никуда. Я тебя услышал, говорю я. И, кроме прочего, всех колбасит от этого дерьма. Полно чуваков, кого реально колбасит от этих дорожных дел. Смур вкивает и затягивается косяком так, словно не хочет лишний раз переводить дыхание. Он маленького роста, и диван, на котором он сидит, кажется слишком большим для него. Он медленно выдувает дым и смотрит на него, прищурившись, сосредоточившись на его движении, словно этот дым, его послание кому-то. «Даже я, брат», — говорю я и смолкаю, сдерживая кашель от шмали, обжигающий мне легкие. Бывает, мне трудно дается нормальная хрень, типа общение с семьей и просто с людьми, потому что у них типа нет той системы координат, что есть у меня. Понимаешь, о чем я, братан? Или когда я иду, скажем, по Централу или Слоун-скверу, или типа того. Я иду мимо какого-нибудь богатого дома и вижу в окно, как на кровати сидит пара, смотрит телек. Иду дальше и вижу другую комнату. И там открытое окно. Это соседняя комната рядом с той, где сидят те двое. И я такой, вах, здесь нет камеры поблизости. Я могу перемахнуть через перила, залезть в окно, само собой, в клаве и перчатках, и можно устроить скок, шугануть их, забрать их добро, заставить открыть сейф или что там у них. Это как бы чисто инстинктивно. То есть это не просто фантазии. Всякий может фантазировать о любой хуйне. Я могу фантазировать, что я миллионер, и у меня какой-нибудь балдежный дом, или что я знаменитость, или еще хуй знает о чем. Да я, блядь, могу фантазировать, что умею летать, но здесь я не фантазирую, а в натуре прикидываю, как это сделать, шаг за шагом. Типа обязательно врезать пушкой этому чуваку, прежде чем сказать, чего я хочу. Или если я без ствола, я прикидываю, куда его пырнуть, чтобы он не истек кровью до смерти, но понял, что я серьезно настроен или всякий раз, как я прохожу мимо ювелирки, я думаю, какой толщины стекло в витрине, где камеры, сколько там людей, сколько охранников». Смурф говорит, «Это пиздец, брат. Словно психическая интоксикация. И дело не только в братве. У вас и девки такие, кому все равно, что вы живете на грани, что вы заняты какой-то ненормальной ебаниной. Скажем, идешь ты на движ, а такая цыпа говорит, Постарайся достать мне брюликов или постарайся принести мне что-нибудь. Но хуже всего в этом дерьме, Снупс, это то, что даже после всей этой жести чуваку все равно будет мало. Ему все время мало, словно тебе кажется, что ты недостаточно крут. Неважно, что ты замочил кого-то или ограбил уйму людей или еще что, тебе всегда надо больше. Но ты даже не сознаешь, что тебе ничто не приносит радости, потому что ты все время пуст и в тебе это бездонная дыра. О чем мы со смурфом не говорим, это о постоянном напряге, когда твое тело все время ждет схватки, когда ты все время ждешь, что чья-то хмурая рожа — это сигнал к нападению. А если ты решишь оставить такую жизнь, тебе же будет хуже. То есть как только ты решишь, что дальше уже некуда, Сразу, как ты расслабишься, ослабишь бдительность и, скажем, пойдешь с подружкой прошвырнуться по магазам на Оксфорд-стрит или типа того, и наткнешься на каких-нибудь недругов, которые тебя узнают, кто что ты зависал с тем-то и тем-то или состоял в такой-то банде, тебе тут же предъявят. Прямо на месте, в толпе покупателей и туристов, чуваки достанут ножи, как у Рэмбо, чтобы почекать тебя. Никого не колышет, что ты уже другой, что ты больше не участвуешь в этом, что уже завязал. А если ты настолько тупой, что выложишь им что-то подобное, единственное, что они поймут, это что ты теперь слабак, что им нечего опасаться в плане обратки, и это только подтолкнет их что-то сделать с тобой, здесь и сейчас. Легкий способ набрать очков. Или бывает, ты оказался один в такой части города, где не чувствуешь себя вполне надежно, и видишь братву, идущую тебе навстречу, или тусящую на углу впереди, и не можешь развернуться или перейти на другую сторону дороги, потому что это просто покажет, что ты засал. А ты не засал, не засал, говоришь ты себе, и должен заставить себя пройти через них. И уже на подходе ты готовишься к худшему, тело захлестывает адреналин, Ноги сзади так и горят, живот перетекает в грудь, и ты думаешь, что будешь делать. Начинаешь искать глазами, чтобы такое схватить вместо оружия, если при тебе ничего нет, и ожидаешь внезапного наезда. И такое каждый день, прикинь? Большую часть времени ничего не происходит, но твои тело и разум постоянно крутятся в этом экстремальном цикле боеготовности. И это тебя дико изматывает, дико нагружает. И ты все больше куришь дури, чтобы успокоиться. Но на деле ты от этого только больше параноишь, и воображение слетает с катушек. Время — странная материя, сквозь которую мы живем. Несколько месяцев такой безумной жизни, год-два могут показаться вечностью. Словно ничто никогда не изменится. Словно не вырастет новое поколение, которое подомнет нас. Словно после нас ничего не будет. Словно мы — последняя глава в истории мира. Мы сменили прошлое поколение бандосов, и теперь все всегда будет по-нашему. Но это всегда просто миг во тьме, о котором все забудут, едва наступит новый день. Иногда я уже не уверен, кто я. Мы носим столько всяких масок, сбивающих нас с толку. Словно ты так давно носишь маску, что смотришь в зеркало и убеждаешь себя, что это и есть твое лицо. А потом ты уже вообще себя не узнаешь. Даже самое чистое, что в тебе есть, может утонуть во лжи. Это как с моралью и убеждениями. Ты думаешь, что это нечто, заложенное в тебе самой природой, а на самом деле тебе внушили, внушают с самого рождения, что такое хорошо и что такое плохо. Я выплываю из этих мыслей и смотрю на Смурфа, который уставился в телек невидящим взглядом. Экран в наступивших сумерках дрожит синим светом в гостиной. По телеку продолжается викторина, и ведущий задает участнику шутливые вопросы. Мультфильмы Warner Brothers всегда завершаются фразой «Вот и все». Кто? А. Ребята, Б. Друзья или В. Детки? но это не перекрывает тишину, висящую ватным шаром между мной и Смурфом. Словно мы копнули слишком глубоко, слишком многое открыли друг другу, да и самим себе, и нам пришлось затронуть вещи, которых мы стараемся не трогать. Пока не выразишь что-то в словах, оно не станет реальностью, но теперь уже поздно. Я смотрю на Смурфа. Одним из его ближайших друзей был Рика. За день до того Смурф мне сказал, что видел Брателлу, замочившего Рика в Хэроу-Роуд. «Мы все знаем, кто это сделал, но никто не стучит. Прикинь, натыкаться на убийцу своего друга и ничего не делать. Я видел, что Смурфа подмывает взять и устроить жесть. С недавних пор он стал вести этот тренинг личностного роста, несмотря на то, что был одним из тех Брателл, кто не выходит из дома без оружия. Был в натуре универсальным солдатом. Он запросто мог выхватить ствол и пойти в разнос, как реальный ганста Но теперь он старается мыслить позитивно, старается быть примером своим мелким и молодому поколению, что бы это ни значило. Но в этот момент я вижу только три золотые цепочки у него на шее, а когда он выпускает дым из ноздрей, у него во рту сверкает брюлик. Зуб даю, он теперь носит больше цепочек, чем когда был на дороге. Он сказал мне, что с тех пор, как он стал вести этот тренинг, всякий раз, как клиент платит ему картой, он сразу после сеанса идет к банкомату, снимает деньги, несет домой и кладет в коробку от обуви. Теперь хотя бы он врубается в здоровое питание, покупает свежие кокосы, капусту и брокколи и готовит смузи. Однажды утром я иду с Дарио в ЮКей достать дури у Криса с Принцесс Роуд, потому что у дяди типа нулям, и он хочет пополнить запасы. У стены напротив дорожного знака стоит грязный матрас. Я вижу пару чуваков, зависающих в дверях. Я их не знаю, они меня тоже, и иду дальше. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как мы все зависали у пучка, проводя дни напролет у него на хате. Я вижу впереди одного брателлу смешанных кровей. Он стоит посредине тротуара и разговаривает с двумя женщинами. Бросив взгляд на меня, он снова поворачивается к ним, не думая уступать дорогу нам с Дарио. Он стоит посередине, а женщины по краям. Я думаю, не, этот брателло хочет нагнуть чуваков, типа мы должны сойти с тротуара или сказать «извините», как какие-то фуфелы. Я иду не сворачивая и задеваю его плечом, но не останавливаюсь. Когда я поднимаюсь на крыльцо к Крису, я поворачиваюсь и вижу, как этот брателла смотрит на меня и улыбается. Взгляд не отводит. Достав дури, я говорю Дарио, «Старик, ты видел, как держался этот брателла В наглую! Увидел чуваков и нисколько даже не посторонился, чтобы мы прошли!» Дарио говорит, «Я знаю, Снупс, я знаю, это какой-то идиот, по-любому, ну его!» Мы выходим с хаты Криса. Тот брател снова меня замечает и на этот раз поворачивается и встает посреди тротуара, сложив руки и расставив ноги. Я думаю, ну и фуфил. Чувак в натуре меня задирает. Посмотрим, из какого он теста. Пройти мне негде, так что на этот раз я его прямо отпихиваю, и он кричит мне вслед, «Хер моржовый!». Я оборачиваюсь. "Чё, Ты чё, бля, сказал, старик?» Он говорит, «Чего ты, бля, такой? Зачем пихнул меня?» «Не видел, чувак тут стоит или что?» Я иду к нему, и когда я уже близко, он начинает улыбаться и толкает меня в грудь. В следующий миг я слышу его крик. В глазах у меня сплошное красное марево, как если смотришь на солнце, закрыв глаза. И я понимаю, что схватил его зубами за ухо. Готов оторвать ему ухо. Но услышав, как он кричит, я его отпускаю, потому что понимаю, он не того замеса. Для начала я вообще не помню, чтобы кусал его за ухо. Я хватаю его, а другой рукой достаю из кармана ключи, зажимаю в пальцах и начинаю фигачить его по башке. Он заваливается через заборчик в чей-то палисадник и тянет меня за собой. Подходит Дарио и разнимает нас, и я встаю на ноги. Он тоже встает, снимает футболку и прикладывает к голове, а по волосам текут черные кровавые ручьи. Он тяжело дышит, уставившись на меня. Зуб даю, он все еще лыбится. Я ухожу с Дарио, и он говорит, «Можно было без этого, Снупс, никакой необходимости». А я ему, «Но я уебал его». Дарио всасывает воздух и говорит, «Однозначно, браток, но можно было без этого». И я такой, «Но я его реально уебал». Весь остаток дня меня плющит, потому что я все время думаю, что обошелся с этим типом слишком мягко.